Это был конец господства арабов в государстве, созданном их предками. Перемены коснулись Сигавказа. В 859 году была восстановлена Ганжа, где укрепились арабские правители из племени Шайбан. В 869 году в Дербенте пришли к власти хашимиды, арабы из племени Сулайм, но те и другие, будучи правоверными суннитами, не порывали отношений с Багдадом и наместниками Азербайджана, с аджидами.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 нашла в Дейлеме и Табристане подходящую почву. Эти горцы охотно шли сражаться не за алидов, а против аббасидов. И чем более слабел багдадский халифат, тем грозней становилась сила дейлемитов, реликта не растратившего своих сил, как арабы и персы, и достойного противника степных тюрков, единственной боеспособной армии суннитских владык.